Глава десятая. Изумрудные лужи. Когда раступились камыши, Зоя увидела изумрудные лужи. Впервые, хотя слышала об этом месте немало, и все равно была не готова к буйству красок и к необычной форме местного океана. Ее глаза невольно расширились от изумления, помедлив Зоя спрыгнула с платформы транспортера и подошла к воде. Попробовала ее рукой. Теплая, шелковая, нежная. «Тут просто офигенно!» — сказала она Кире. «Да, я знаю». Кира, в отличие от подруги, на воду особого внимания не обратила. Она мельком огляделась, достала экран и принялась проверять заряд батарей. «И что там дальше?» «Говоришь, эти ёмкости, лужи, они становятся больше?» «Да, в центре они размером с... ну, не знаю, несколько десятков километров каждая». «И в центре база?» — в голосе Зои послышалось сомнение. «Да». «Ты уверена, что нам нужно туда лететь?» «Да, и повторяю, я могу полететь одна». «Не психуй!» — поморщилась Зои. «Я не просто так спрашиваю». «Васька думает, мы в джунгли полетели. На базе, как я поняла, вообще ничего не знают, что ты там задумала, потому что ты перекрыла склад и украла все батареи, которые только смогла». Зоя указала на транспортер. Он был перегружен и сильно просел. На платформе стояло несколько аккумуляторов, обмотанных веревками. На вещи и запасы еды не осталось места». Тот сверток с одеждой и одеялом, который взяла Кира, пришлось бросить у катера, чтобы транспортер смог забрать Зои. Из вещей осталось только то, что на них, а водоросли, взятые в качестве еды, они просто носовали в щели между аккумуляторами. Пакет со сладостями, которые собрала Василиса, Зои порядком опустошила и сунула под сиденье. Больше было некуда. «И что?» «Нетерпеливо спросила Кира. «А то, что никто не знает, где мы, случись что? А если будут знать, что изменится? Полетят нас спасать?» «Ну да». Кира жестко усмехнулась. «Подожди», — успокаивающе сказала Зои. «Ты думаешь, тебя в случае чего просто бросят?» «Да, я так думаю». «Это неправда». «Ладно, как скажешь». «Кира». Зои болезненно прищурилась. «Мы тебе не враги. Я понимаю, ты сейчас и черту доверишься, если это поможет найти Никиту. Но никто не хочет тебе мешать». Кирины глаза забегали. Она нахмурилась и повторила. «Ладно». Зоя этого ответа хватило. Она смирилась с тем, что никаких сообщений о своем местонахождении Кира отправлять никому не собиралась. Все уговоры привели только к лишним спорам и напряженному недовольному молчанию. Зои снова посмотрела на воду. «Тут можно купаться?» «Конечно», — Кира вдруг улыбнулась. «Можно, но нужно лететь, пока светло». «Лететь?» — Зоя удивилась. «Разве мы не переночуем на берегу?» «А сколько до ночи?» «Двенадцать часов». За такое время мы можем далеко улететь. Зачем время терять? Ночью просто включим фонари. Фонари жрут энергию, а нам нужно, чтобы хватило и туда, и обратно. Там зарядим. А если нет?» Кира схватилась руками за голову, не желая отвечать, и упрямо сжала губы, всем своим видом выражая крайнюю степень нетерпения. «Я понимаю. Ты хочешь как быстрей, Но сама подумай, если там нет базы, есть, или с ней что-то не так, как мы выберемся, как ты будешь продолжать поиски, сколько мы будем выбираться оттуда пешком, месяц, если вообще выйдем, а тут всего девятнадцать-двадцать часов подождать. Кира уставилась куда-то за горизонт. Зои больше ничего не стала говорить, и сказанного достаточно. «Пусть пока подумает». Она разулась и вошла в самую ближнюю лужу, с удовольствием наступая на дно, которое было будто из застывшей пены, как губка для пяток. Зоя тут же воспользовалась случаем, потерла стопы и чуть не застонала от удовольствия. Натуральный спа-салон. Щекотно только очень. «Ладно, ты права», — в конце концов сдалась Кира. «Подождем до утра». Зоя кивнула и вышла на берег, чтобы раздеться. Не то, чтобы ей хотелось купаться, хотя нет, ей именно хотелось. Уже через минуту она, подняв облако-брызг, сиганула в воду в водоем побольше и на ближайшие полчаса забыла обо всем. Только ныряла, лежала на спине или просто сидела в воде по шею. Пыталась смотреть сквозь воду на дно, Но ни рыбок, ни рачков, ни водорослей ничего не нашла. Когда Зоя, наконец, наплескалась и вышла на берег, Кира спала. Прямо у транспортера, почти уткнувшись носом в его борт. Транспортер был выключен и стоял на земле. А рука Киры лежала на платформе, будто она боялась, что тот каким-то неведомым образом улетит и хотела в случае необходимости его удержать. Зоя тихо отошла чуть в сторону и разлеглась на берегу. Лежать на губке было не так приятно, как ходить по ней, но все же лучше, чем на земле или на полу катера. Губка к тому же нагрелась под солнцем и была очень комфортной температуры. В общем, в их положении это гораздо лучше, чем ничего. Зоя подставила лицо местному солнцу, закрыла глаза и замерла. Нужно было ощутить, как по коже скользят лучи и как ее трогает ветер. Так они делали с сестрой в детстве, обычно у воды, чтобы был слышен плеск волн. Лучше у океана, но и река тоже прекрасно подходила. У их семьи был дом в глубинке, у Волги. Конечно, не обычный деревенский, а полноценная усадьба на нескольких гектаров ухоженной земли. Там, на берегу, они проводили много времени. Слушать воду это было любимым занятием ее сестры. Она уверяла, что слышит русалок, что они поют ей какие-то тайные, завораживающие песни без слов, что она иногда видит, словно их глазами, любуется лучами солнца сквозь толщу воды и колышется на волнах. Зоя резко открыла глаза. Сестра так и ушла. В воду. Может, за русалками? Может, стала одной из них и сама теперь смотрит на небо сквозь воду? Горячие слезы лились по щекам. Зоя не помнила, когда в последний раз плакала. Когда плакала, вспоминая сестру. Ей бы тут понравилось. Она сразу придумала бы русалок, живущих в глубоких лужах, и как они плавают друг к другу в гости. Зои долго лежала, рассматривая небо, и воображая, что сказала бы сестра. «И небо-то какое! Вроде очень похожее на земное, но все равно сразу понятно — нет, не земное! То ли дымка, словно смазанный след кисти, — то ли облака с ненормально резкими краями, будто их вырезали из бумаги и прилепили на небо. В общем, что-то выдавало чужой мир. «Здесь здорово, но это все равно не дом. Нет, сестра не променяла бы берег Волги даже на эти изумрудные лужи. Никогда!» В конце концов, Зоя задремала. Обе проснулись, когда темнело. Поели, искупались и снова улеглись за платформой, там, где высилась стена местных камышей, загораживающая от ветра. Почти не спали, потому что уже выспались, просто лежали в темноте, думая каждая о своем, и ждали, когда начнет светать. Было очень скучно, но чем еще заняться в темноте? Зоя попыталась было пройтись, но Кира напряглась и напомнила про ту свою ночевку, когда услышала чужие дроны. Теперь после всех рассказов курсантов никаких сомнений не возникало, что это техника местных жителей. Конечно, если транспортер застанет ночь в полете, они будут лететь и шуметь. Но к чему рисковать без причины? Ну, насчет сомнений, у кого не возникало, а у кого и возникало. Зоя сильно сомневалась, что это местные дроны отправляли. Однако какой смысл спорить? Доказать все равно невозможно. В общем, чтобы Кира лишний раз не волновалась, пришлось сидеть тихо и набираться сил. Как только забрежил рассвет, Кира вскочила на ноги и сказала, что пора отправляться, чему зои была только рада. Надоело валяться. Она все бока уже отлежала. Зоя поднялась, потянулась, разминая косточки. Растрепанная Кира смешно суетилась, бегала вокруг, проверяя крепление батарей и засовывая в щели недоеденные куски водорослей. Будто вдруг счет пошел на секунды. Они завели транспортер, уселись на узкое железное сиденье, Кира включила указатель на экране, экран закрепила над рулем. Курс они взяли в точку, которую поставили наугад, Где середина изумрудных луж неизвестна, поэтому пришлось снять показатели видимой береговой линии и спрогнозировать предполагаемый размер всего океана. По пути будут корректировать, вряд ли у него идеально круглая форма. И вот все приготовления проведены. Зоя глубоко вздохнула, мысленно желая всей этой затее удачи. «Ну что?» Кира вдохновенно смотрела вперёд, туда, где растелалась лазурная вода, закованная в ячейке. «Пора!» «Жми!» — крикнула Зои. Кира рассмеялась и нажала на газ. Транспортер взвыл и рванул вперёд, поднимая брызги воды. Обе завизжали от неожиданности. Надо это учитывать в будущем. Транспортер сейчас очень тяжёлый. Нельзя его вести слишком низко к воде а потом унеслись прочь от берега. Утро началось легко и буднично, будто все изменилось, ну или наоборот, ничего никогда не менялось, и они всегда были вместе. Васька наблюдала, как оживился Данила, каким он стал энергичным и воодушевленным, без конца болтал, строил планы и варианты, как освободиться из их невольного заточения на поверхности планеты. Он принес с утра водоросли и кофе. От последнего Васька отказалась, но первыми с удовольствием хрустела, пока Данила сидел с чашкой рядом и рассуждал вслух. Главная проблема в том, что постоянно не работает то одно, то другое, необходимое для полета устройство. Что же их отключает и как? «Поверишь, я не нашел ни одной маломальски объяснимой причины. Это просто с ума меня сводит!» Данила вздохнул и взъерошил и без того лохматые волосы. «Пойдешь со мной в пункт управления?» Спросил через время. «Да». Васька перебралась на кушетку в пункте управления и снова принялась за ним наблюдать. Первые пару часов все было прекрасно. Данила лучился энергии, а еще он словно специально надел стретчевую тесную футболку, и Васька с наслаждением скользила взглядом по его спине, по мышцам, вспоминая, какие они приятные, когда трогаешь их пальцами. Но через несколько часов все изменилось. Прекрасное настроение, сопровождающее Данилу с того самого момента, когда она вдруг решила разделить с ним постель, Постепенно растаяло. Он растерянно смотрел на все эти бесконечные графики и таблицы и кусал губы. «Не получается?» — тихо спросила Васька. Данила вздохнул и, словно решившись, ответил. «Я не знаю, что еще делать», — не оборачиваясь, сказал он, даже спиной выражая растерянность. «Я в тупике. С тех пор, как я тебя привез», Ничего нового не узнал. Только сижу тут, мозолю глаза этими проклятыми цифрами. И больше ничего. Последняя надежда на какую-то закономерность температуры ничего не дала. Я так на нее рассчитывал. Пять дней измерений. Нет, пусто. Никаких необычных скачков. Все. Я не знаю, что еще делать. Стало тихо. Васька хотела бы помочь. Только чем? Если Данила не смог разобраться, разве она сможет? Она даже не знала, что сама обо всем этом думает. Она правда верила, что Данила решит проблемы, какими бы сложными они не были. И вот-вот корабль рванет в небеса и отвезет ее в цивилизацию. А сейчас вдруг допустила, что этого не случится, что ей придется остаться тут навсегда, придется рожать здесь, на планете. Горло тут же сжал панический спазм. Медицинские капсулы не предназначены для сложных случаев. Конечно, простые роды они примут, даже простое кесарево сделают, но если будут осложнения, ну, может, их не будет. Васька болезненно прищурилась, заглянув на 10 лет вперед. Корабль все тот же, только их уже трое. Все обветшало, обтрепалось и покрылось грязью. Дочь в перешитом из взрослой одежды комбинезоне бежит по коридору и смеется. «Иди сюда!» Васька, которая сидит на кушетке и пытается залатать дыру на простыне, машет рукой. Та подбегает. «Смотри!» — Васька указывает на экран. «Это земля, город». Место, где живет много людей. «Много — это как?» — спрашивает ребенок, и ее тонкие бровки лезут на лоб. «Это как на базе?» «Нет». «Это...» «Это что?» «Это высотки, многоэтажные дома. На каждом этаже несколько квартир. В каждой квартире несколько человек. Так много, но как они друг друга запоминают? В детском голосе и восторг, и ужас, и неверие. Это еще радужный вариант. А на самом деле? Насколько хватит медикаментов в капсуле? Запасов на корабле? Сколько лет проработает оборудование? Неужели они вынуждены жить здесь до самого конца? «Не самая плохая жизнь», — пытался убедить чей-то голос в голове. Но Ваську душила паника. Она молча схватилась за горло, пытаясь успокоиться. Вскоре её обнял Данила. Он что-то негромко говорил на ухо и извинялся за то, что напугал. Он обещал, что сделает всё возможное и ни за что не сдастся. Что Васька должна ему верить. А она ответила, что верит, он сделает, что сможет. Что она просто боится, вдруг даже этого окажется недостаточно». «Большего не сможет сделать никто, она не сомневается. Просто человеческие ресурсы имеют свой предел, и выше головы не прыгнешь». «Все будет хорошо», — сказал в конце концов Данила. Они еще немного посидели, обнявшись, и приступ паники прошел. Васька понимала, что если так сложится, что они останутся здесь навсегда, то ничего с этим не поделаешь». «Просто не будет другого выхода, и со временем они смирятся, и, возможно, даже привыкнут. Но сейчас об этом лучше не думать, чтобы не вернулась паника». «Давай просто отдохнем», — сказала Васька. «Вернее, ты отдохнешь? Я и так ничего не делаю, а я за тобой поухаживаю, сделаю тебе массаж». «А ты умеешь?» — спросил Данила с интересом. «Нет» включу какое-нибудь обучающее видео и повторю то, что на экране». Он так смотрел, что Васька покраснела и продолжила то, что он не сказал вслух. Откуда-то она знала, будто мысли читала, о том, что у него наверняка имеются некие другие интересные фильмы, и он совсем не против, если она повторит действия тех героинь. К счастью, он все же промолчал. В общем, Данила бросил свои бесполезные занятия по изучению графиков и вернулся с Васькой в комнату, где они снова ничего не делали, только смотрели фильмы, ели и занимались любовью. Будто ничего между ними и не случалось плохого. Хотя все прошлое сгорело в огне настоящего. Перестало иметь значение здесь, вдали от цивилизованного мира. По крайней мере сейчас. Потом Васька задремала, и Данила вернулся к работе, потому что не мог совсем уж долго сидеть без дела в одиночестве. Васька, проснувшись, пошла не к нему, а на улицу. Подумала почему-то, что прямо сейчас ей нужно оказаться снаружи и не спугнуть случайно какую-нибудь великую идею, которая именно в этот момент надумает посетить Данилу. Похоже, она толком в себя не пришла. Брела, зевала, а пялилась по сторонам. Спустившись по лесенке, уставилась на деревья, будто увидела их впервые. Что она вообще здесь делает? Потом повернулась в сторону экрана, который так и висел на боку корабля. Посмотрела на саму себя, радостно и наивно оттуда глазеющую. Данила не выключал ролик, и он продолжал демонстрировать дружелюбие. Мы такие мирные, такие неопасные, такие все в беде. Ваське вдруг показалось это все очень глупым. Они тут одни, любому дураку понятно, и никто не прилетит. Корабль Данилы поврежден, и он не может даже конкретную поломку найти, причину установить. И она не может, и, похоже, никто из них не сможет, даже у курсантов бесполезно просить помощи. В Данилу Васька верила, он свои умения доказал, когда сумел увести с отцовских счетов круглую сумму денег. Значит, мозгов у него хватает, и дело совсем не в них. Просто иногда так случается, что ты ничего не можешь сделать, и единственное, что тебе остается, — смириться. Если так вышло, ничего не поделать». Она вдруг подумала, что этот ролик смотрится очень глупо и даже нелепо, как чей-то невнятный лепет на выступлении в детском саду. Она собирается приветствовать кого-то, надеясь, что тот умилится и будет вести себя по-доброму, что не будет обижать хотя бы из симпатии. Но никого нет. Вот почему никто другой до такого приветствия не додумался. Потому что это несусветная чушь а Данила еще восторгался, просто льстил. Как же ей повезло, что он здесь. Это самое лучшее, что когда-либо с ней происходило и когда-либо произойдет. Прожить сколько отмерено ни одной, мучаясь памятью о его предательстве, а вдвоем, наслаждаясь теми простыми вещами, которые остались, разве у нее будет судьба лучше этой? Васька поняла, что если бы ей предложили выбор вернуться в комфортную жизнь и никогда его больше не видеть, или прожить с ним до самой смерти здесь, на заброшенной планете, она выбрала бы второе. Даже если жить получится недолго. Только дочь жалко. Все же там на Земле осталось много такого, что стоило увидеть. Васька подошла к экрану и отключила его. Выдрала провод из разъема, свернула кольцом и бросила к лестнице. «Не нужно этого всего, пора взрослеть!» «Чертовы инопланетяне! Если вы есть, отпустите меня домой, слышите? Я хочу улететь!» — не сдержавшись, проговорила Васька. И покачала головой, признавая собственную глупость. «Не верит в них, но говорит с ними». Она отнесла ставший бесполезным экран в пункт управления. Едва успела оставить на ближайшем столе. Данила, услышав ее шаги, вскочил со стула и бросился целоваться. «Ты чего?» — смеялась Васька, то ли отворачиваясь от его губ, то ли наоборот подставляя под них лицо. Она пока не выбрала. Соскучился. И настроение, кажется, улучшилось. «А...» Он перестал улыбаться лишь на миг. «Вот, смотри!» Не знал, что делать, и собрал все в кучу. На экране было штук 30 квадратиков, большинство зеленого цвета, несколько красных. В середине каждого мигали цифры. Это вся аппаратура, нужная для полета. Сейчас напишу программку, которая будет проверять работоспособность оборудования и отмечать время, когда оно в порядке, а когда нет». Тут только одна проблема. Постоянные проверки тратят много энергии и портят связь с оборудованием. Оно начинает сбоить, приходится настраивать, много времени уходит. Придется указать диапазон проверки раз в час. Но, может, и этого хватит. В общем, будем проверять. Данила рассказывал с оптимизмом и даже с твердой уверенностью, как прежде. Васька не знала, Он на самом деле снова поверил, что сможет как-то переломить ситуацию или просто ведет себя так, чтобы ее лишний раз не волновать. Или, может, Данила просто хорошо отдохнул, подумал и принял неизбежное. Это не значит, что нужно отказаться от идеи улететь. Просто нужно оставлять время и для того, чтобы обустроиться на планете. На всякий случай. «А ты, если хочешь, будешь за этим наблюдать. Будет твое личное задание. Хотела же помогать? Вот и следи. Если вдруг случится чудо, и все индикаторы будут зелеными, это билет домой». «Уговорил. Буду следить». Смотря на его улыбку, Васька не рискнула рассказывать о своих недавних страхах. «Нужно учиться быть смелой. Она может, конечно, продолжать виснуть на Даниле» чуть что опираться на него. Но вскоре ей придется и самой стать опорой. Пора привыкать к этой роли. Вот, отдельный экран. Он, наконец, увидел то, что принесла Васька, и удивился. «Ты отключила?» Она неловко пожала плечами, ответить не смогла. К счастью, подробности принятия такого решения Данила не уточнял. «Тогда его используем». Вскоре справа от стола, напротив Васькиной кушетки, висел экран с индикаторами. Можно было часами наблюдать, как мелькают цифры, собирая статистику, как меняются цвета, какие схемы красно-зеленых пятен появляются, словно живое существо, хамелеон. Она быстро убедилась, что Данила был целиком и полностью прав. Постоянно не работали то одни, то другие устройства, Безо всякой причины включались и выключались. Не было никакой системы, не улавливалось никакого смысла. Но Васька следила и пыталась найти хоть какую-то закономерность. Это билет домой. И если нужно его заработать, Васька будет стараться. Через семь часов лужи превратились в такие безразмерные, что Зоя стала не по себе». Она любила воду только с берега. Если купаться, то только там, где ноги достают дно. Если плавать на яхте, то только так, чтобы берег был виден. Здесь же лужи простирались так далеко, что перехода между ними не было вообще. Вода в них из приятно-бирюзовой превратилась в темно-синюю, выдавая немеренную глубину. И хотя поверхность выглядела довольно ровной, Только рябь от транспортера волновала воду. Но Зои казалось, что там внизу просто обязаны жить огромные хищные чудовища, что их просто не может не быть. «Тебе не жутко?» — спросила она Киру, с трудом отрываясь от попытки в очередной раз увидеть сквозь всю толщу воды дно. Кира все эти несколько часов только и делала, что смотрела вперед, сверялась с картой и время от времени меняла курс. А еще гнала на максимальной скорости, замедляясь только во время поворотов. «Нет, ты даже не посмотрела!» «Куда?» «Вниз! Посмотри на эту воду! Это жутко!» Кира помедлила, будто не сразу поняла, чего от нее хотят, и все же посмотрела вниз, даже слегка наклонилась, А Зои, неизвестно чего испугавшись, схватила ее за руку. "Я не собираюсь падать", заявила Кира. "Я просто придерживаю". Кира снова нагнулась. Зои знала, что та видит. Сама недавно с таким же вниманием вглядывалась в глубину. Там внизу, под толщей воды, будто скользят огромные тени. Наверняка животные. «Интересно, что там на дне?» — задумчиво сказала Кира. «Не думаю, что прямо сейчас хочу это узнать», — пробормотала Зои, поежившись. «Там внизу могут быть...» Кира вдруг замерла и повернулась к Зои с широко открытыми глазами. «Там в воде наши могли построить базу, как под землей в каменной долине. Это ведь отличная маскировка и очень дорогая». «Зачем она нужна?» «Да откуда мне знать? Но, может, мы уже на месте? Может, мы не видим базу только потому, что она под водой?» Зоя почесала нос и ответила. «И что тогда? Как ты думаешь это проверять? Нырнуть, конечно». «Чего? Да ты в своем уме? Нырнуть? Сюда? Когда неизвестно, что внизу? И кто здесь живет?» Кира снова уставилась в воду. А Зоя решила, что если та надумает нырять, она ее скрутит. Вот пусть что угодно потом делает, обижается, ругается, грозится, но нырять в чужой океан она Кире не позволит. Думаешь, это опасно? А ты сама не видишь, там что-то огромное плавает. Где? Ну, там, внизу. Это просто тень от облаков. От каких? Обе подняли головы к небу. Облака на небе были, но жидкие, почти прозрачные. Вряд ли они могли бы оставлять такую тень. Если это чертова база под водой, мы до нее все равно не доберемся без специального снаряжения, попыталась воззвать к разуму Киры Зои. «Вот оно!» — прошептала Кира. «Вот оно! Зачем?» «Что?» «На складе!» На складе было оборудование для подводного погружения, несколько комплектов. Я еще подумала, когда увидела, для чего оно? Вот для чего. Ну да, для погружений. Это же исследовательская база для изучения планеты. Могли и воду исследовать, что тут необычного. А могли это оборудование держать как раз для того, чтобы опускаться в подводную базу, «Все может быть», — согласилась Зои, «Но оборудование на базе, а не у нас, в транспортере. Так что забудь, нырять мы не станем». Кира вздохнула и снова посмотрела вперед. «Сейчас не станем», — согласилась она. «Только если не будет другого выхода». С этим Зоя решила не спорить. «Когда дело дойдет, тогда и будут решать». «Пока ее больше волновало это безумное количество воды вокруг и отсутствие берега, то уверена вообще, что это все еще лужи, а не настоящий океан», — поежилась Зои. «Не знаю». «Еще час, и нет берегов». Зоя уже с трудом держалась, чтобы не попросить Киру развернуться обратно. Не делала она этого только потому, что понимала, нужно дойти до конца» ведь иначе Кира не остановится. А она сама напросилась лететь, и теперь, если из-за нее придется вернуться раньше времени, Кире нужно будет как-то заново заряжать аккумуляторы. А учитывая, что она сбежала с базы, ей этого не позволят. В общем, Зоя ее конкретно подставит. Так что Зоя постаралась смотреть куда-нибудь, себе на руки или на руль или на Киру, «Только бы не видеть бескрайней воды!» «Ты что, боишься? Воды боишься?» Воскликнула Кира, когда заметила это странное поведение. «Никакой тактичности!» «У меня сестра утонула в детстве», — коротко ответила Зои. «Извини!» Зоя отвернулась. «Правда, прости! Просто я и представить не могла, что ты чего-то можешь бояться!» «Я думала, ты самая смелая на свете девушка». «Смешно». «Нет, я правда так думаю», — Кира смутилась. «Ну ладно, не обращай внимания». «Нет, ты продолжай», — улыбнулась Зои. «Давай, нахваливай меня, это отвлекает». «Бесплатно?» «Нет уж, я готова нахваливать только за хорошую зарплату». «Все люди продажные, в который раз убеждаюсь». «Ах, так!» «А ну, слезай с моего транспортера!» «Сама слезай!» Они принялись дурачиться, хохотать и сталкивать друг друга вниз. Конечно, не по-настоящему. Если бы Зоя захотела, ей достаточно было бы раз хорошо толкнуть Киру, чтобы та плюхнулась в воду. Кира тоже не особо старалась. Обе просто разминались, устав сидеть в одной и той же позе. Они почти успокоились, когда Кира неудачно повернулась, потеряла равновесие и наклонилась, резко схватившись за руль. Платформа наклонилась за ней следом и зачерпнула краем воду. Зои ахнула, попыталась ухватиться хоть за что-нибудь, но не успела. Через мгновение платформа резко вернулась на место, а Зои от толчка упала и погрузилась в воду. Сразу стало темно и тихо. Зоя, как только поняла, что свалилась, сразу же судорожно забарахталась, чтобы выплыть на поверхность. Это получилось легко. Глубоко под воду она не ушла. Но ей сразу показалось, что внизу кто-то есть, и он сейчас схватит ее за ноги и утащит на дно, где сожрет. Последнее не точно, но ей уже будет неважно. Необъяснимый животный страх, он же ожидание нападения хищника, сковал тело тисками. Она не знала, что лучше — трепыхаться или замереть. И транспортер — боже, если он вдруг нырнет и утонет, что они будут делать? Зоя впервые с момента падения испытала ужас. Без транспортера у них нет шансов. Она завертела головой — и почти сразу уткнулась взглядом в платформу, которая парила всего в метрах в двух от нее. Транспортер висел выше обычного, падать или тонуть не собирался. «Хоть какая-то радость!» «Зои!» — оттуда свесилась Кира. «Ты в порядке?» «Вынимай меня быстрее!» Зои выплюнула воду и все же замерла. Когда добыча шевелится слишком активно, ее быстрее находят веревку распутываю низко боюсь опускаться будешь лезть еще перевернешь нас всех к чертовой матери тогда нам крышка это я и сама понимаю мрачно ответила зои и все же замерла если там что то живое внизу может ее просто не заметят или заметят не сразу и пока доплывут сейчас Кира торопилась, отвязывая и отматывая одну из веревок, к которой были привязаны аккумуляторы. Зоя отметила, что аккумуляторы не соскользнули и не утонули только благодаря этим веревкам. А теперь, если транспортер наклонится, их уже ничто не удержит. «А без аккумуляторов платформа слишком тяжелая, слишком ровная и сама по себе на воде не удержится». Как только закончится энергия и отключится режим полета, она уйдет на дно. Но Кира даже не задумалась, а отвязывала эту треклятую веревку, и заодно это ей можно было простить все, что угодно. Зоя держалась на воде и старалась лишний раз не двигаться. Но, конечно, совсем застыть не получалось, и она не могла отделаться от мысли, что ее движение уже заметил кто-то снизу. Щупальца или зубастая пасть. В любом случае это будет неприятно. Да чего уж там. Кровь уже холодела от ужаса при мысли, как это будет. По-хорошему нужно просто погрузиться с головой под воду и открыть глаза. Так гораздо лучше видно, что там в глубине. Но как заставить себя это сделать? Нет, нет. Зои не могла. А ведь это трусость. Она что, трусиха?» «Раньше такие подтрунивания над самой собой всегда помогали. Но не сейчас». «Зоя стиснула зубы, но категорически отказалась смотреть воду под ноги». «Нет, ни за что». «Держи!» «Веревка полетела Зои прямо в лицо, но она этому только обрадовалась». Хотелось схватить эту веревку чем угодно, да хоть зубами. Но Зои поняла, что зубами ее не удержит. Пришлось рисковать и шевелить руками, хвататься и подтягиваться. «Сзади, забирайся на платформу, не сбоку, а то аккумуляторы сползут». Зоя бестолково вертела головой. «Хорошо, что Кира повернула транспортер нужной стороной и перегнулась через аккумуляторы» показывая рукой, за что держаться. Там имелся небольшой железный бортик. «Тут! Давай! Забирайся тут!» Кира нервничала. Видимо, от Зои тревожностью заразилась. Зоя тем временем подтянулась на веревке и схватила рукой нижнюю планку транспортера. Решила, что теперь можно шевелиться и забарахталась изо всех сил, подплывая ближе и хватаясь уже обеими руками. В тот же миг ног коснулось что-то большое и неторопливое, словно проехалось по щиколоткам в своеобразном прикосновении. Так пробуют незнакомую пищу пальцем или языком. Зои так завизжала, что сама чуть не оглохла и тут же оказалась на транспортере, перебирая ногами на месте, пытаясь стряхнуть с них что-то, чего на них не было». Транспортёр заходил худуном. «Остановись, Зои! Ты нас опрокинешь!» — закричала Кира. «Стой ты! Не двигайся! Не шевелись! Что случилось?» «Меня что-то коснулось! Там! Оно там, прямо под нами! Что-то огромное!» «Сиди! Не шевелись! Я отлечу на всякий случай подальше! Только быстрее!» «Пожалуйста, Кира, давай уберемся отсюда!» «Сейчас!» Зоя схватилась за скобой и невольно посмотрела вниз. Блики света на воде и небольшая рябь создавали странную картину. Зои видела, как там, в глубине темной воды, медленно текло чьё то огромное тело. К счастью, Кира не стала медлить и проверять, мерещится Зои или нет. Она быстро газанула и увела их от этого места». Летела с полчаса, и все это время Зоя безумными глазами следила, не преследует ли их чудовище. К счастью, нет, пронесло. Каждую минуту Зоя проверяла свои ноги. На месте ли они? Бывает ведь, что ног или рук уже нет, а человек в шоке этого не осознает. Она щупала мокрые штаны, ботинки, шнурки и подошву, и больно сжимала пальцами лодыжку, и только тогда немного успокаивалась. «Нет, тут не было милых русалок», — подумала Зоя. «Тут жили монстры». Потом ее руки закоченели от ветра и занемели. Кира, оглянувшись, затормозила. «Веревку давай и лезь вперед, осторожно только». Зоя послушно разжала ладони, перебросила Кире веревку, которой та тут же стала заново связывать аккумуляторы. Сама Зоя слегка размяла руки и, неуклюже развернувшись, перевалилась через аккумуляторы на переднее место. Села, чувствуя отвратительную слабость. Как же она перепугалась! Страх никак не выветривался из головы. «Ты видела, Кира? Ты видела эту тварь? В воде?» «Да». «Нет. Просто услышала, что ты верещишь и дала дёру». «Молодец». «И что там было?» «Да фиг его знает. Может, угорь какой-нибудь размером с динозавра, змея, дракон, годзилла, кто угодно». «Надо убираться отсюда». Кира затянула последний узел. «Неважно, есть там драконы или нет. Думаю, стоять на месте не стоит». «Если заряда батареи не хватит, мы никогда отсюда не выберемся», мрачно сообщила Зоя, растирая ладони, на которых остались глубокие красные полосы от скоб. «Знаю, раздевайся и выжми одежду». Зоя это сделала очень-очень быстро. Ей не хотелось задерживаться на одном месте ни на секунду. Потом Кира прыгнула на переднее сиденье и снова взялась за руль. Они полетели дальше. Водоросли пропали, все до одной. В смысле, испортились. И в холодильнике, и в кастрюле с водой, и в тени. Вот так одновременно просто взяли и превратились в некое подобие несъедобных сушеных кактусов. «Все хорошее когда-нибудь заканчивается», многозначительно сообщил Данила, окидывая мрачным взглядом ставшие бесполезными залежи сморщенных растений. «Даже еда! Ну почему?» Ваське было очень грустно. «Почему это произошло так неожиданно? И ничего не поделаешь!» Данила попробовал их восстановить, и витаминами брызгал, и в папаше провел влаговосстанавливающую обработку, но ничего не вышло. «Если бы я знал!» — с досадой ответил Данила, вертя в руках бесполезный кусок вялых водорослей. «Тут что угодно может быть, знаешь ведь? Вдруг им температура воздуха не понравилась, или влажность, или они вообще какое-то время растут, а потом сразу вянут. На всей территории планеты на Земле есть такие растения». «Все?» — запаниковала Васька. «Нет, только не все. Скажи, что пошутил!» «Ладно, ладно, я пошутил», — быстро сдался он. «Но про эти запасы можно забыть. Я их лучше сразу уберу, чтоб глаза не мозолили». Васька устало навалилась локтями на стол и смотрела, как Данила сбрасывает всю ее еду в мешок, чтобы сжечь с мусором. Испорченных водорослей было жаль до ужаса. Она так сильно на них рассчитывала, смотрела на запасы и думала, что хватит надолго. А теперь их совсем нет, ни кусочка. Ей самой не особо нравилась эта необъяснимая привязанность к водорослям. Но организм требовал именно их, и ни на что другое не соглашался. Она не специальна, она не притворялась. Но, правда, другой еды Васька просто не могла представить, не могла заставить себя ее есть». «Попробуй-ка, откажи организму беременной женщины в том, чего ей хочется. Да она будет самой несчастной на свете и не сможет объяснить, почему». Однажды Данила даже спросил, «И как нам улетать, если ты только водоросли жуешь? Чем тебя потом кормить?» Васька, конечно, ответила, что там их не будет, как и возможности их добыть, так что рано или поздно она смирится». Ответила довольно уверенно, но внутри вздрогнула. Прямо не по себе стала. Но это потом. А сейчас они здесь, на планете. А водорослей нет. Васька ничего не просила. Просто сидела, смотрела в сторону папаши, прикидывая, чего бы съесть другого. И с отчаянием понимала, что не хочет ничего. Вообще. И при этом она была голодной. Очень. «Живот даже пару раз проурчал». «Я слетаю за новыми», — неожиданно сказал Данила. Он унес мешок и, вернувшись, даже не сел передохнуть, а выпил кружку воды и налил в бутылку, чтобы взять с собой. «Правда!» — Васька саму себя ненавидела за радость, которой крикнула. «Сейчас?» «Правда, сейчас. Мне не сложно, а то ты так выглядишь, будто без них и жизнь не мила». Не могу же я допустить, чтобы ты страдала. Я на самом деле не понимаю, что со мной, стушевалась Васька. Будем считать, твой организм лучше знает, что нужно телу, чем твой разум. У беременных очень сильные инстинкты. Если твой говорит тебе, что водоросли – лучшая пища в твоем положении, думаю, стоит прислушаться. Правда? Васька чуть не расплакалась от уровня его понимания и поддержки. «Да, не переживай, все в порядке. Сейчас сделаю себе бутерброд в дорогу и слетаю. Хочешь со мной?» «Нет, как-то не хочу никуда выходить. Хочу полежать. Хотя, может, и нужно подышать. Если не хочешь, не нужно. Я один быстрее управлюсь, так что оставайся». «Хорошо, но я буду следить за индикаторами оборудования». «Договорились» усмехнулся данила ты остаешься не просто так а работать впрочем когда папаша доделал бутерброд и данила завернул его в бумагу и сунул в карман васька изменила свое решение я с тобой не хочешь больше отдыхать невозмутимо спросил данила будто это в порядке вещей менять свое решение каждые две минуты не могу тебя одного отпустить я боюсь а «Вот ты о чем!» «Да!» «Не бойся, я включу камеру с трансляцией на пульт управления, и ты будешь видеть все, что вижу я. Ну, разве что, если в туалет отойду, выключу. Хотя что ты там не видела? Согласна?» Васька сжала губы и задумалась. «Камера — это, конечно, выход, и ей на самом деле не хотелось лишних телодвижений. Организм требовал просто лежать и смотреть в потолок». Может, поспать или по коридору побродить. В общем, не напрягаться. И она сдалась. Хорошо, если в туалет пойдешь, отключай, но ненадолго. Договорились. Данила собрался, подошел, чтобы крепко ее поцеловать, и уже через пятнадцать минут Васька стояла у входа на корабль и провожала его долгим взглядом. Он, не оборачиваясь, махнул рукой, дуал взвыл, Ринулся вперед и скрылся в зарослях. Как-то сразу стало очень тихо, да мурашек по коже. Звук словно пропал, хотя двигатель дуала все еще был прекрасно слышен. Но он будто смазался, слился с остальными звуками. Васька поежилась, быстро вернулась на корабль и закрыла за собой люк. И даже заперла его на всякий случай. Так было проще — Теперь снаружи точно ничего на корабль не проникнет. Впрочем, сквозные дыры, они-то никуда не делись. И хотя Данила их загородил, но эти загородки несли скорее декоративную функцию, и проникнуть через них на корабль было все еще проще простого. Ну и, конечно, ей сразу померещилось, что туда кто-то лезет, шумит и пыхтит. Вот уж точно выдумывала себе забот. Васька была недовольна таким своим поведением. Она немедленно взяла себя в руки и мысленно саму себя отчитала. «Хватит, Данила скоро вернется. На корабле совершенно безопасно, а ей лучше не нервничать». Тем более у нее был план. Другой, не тот, который она озвучила Даниле. Ваське не давали покоя шрама на его боку, Недавно она поняла, что может узнать, как и что с ним произошло. Он ведь так и не признался. Все отшучивался, до да стрелки переводил, потом да потом. Все, что знала Васька, травму он получил при посадке. И это не вина местного невидимого шутника. Вот это было хорошее занятие. Все прочие мысли тут же ослабили свой напор. Васька вернулась в пункт управления и на всякий случай закрыла и заперла за собой дверь. Теперь сюда и из коридора никто без ее согласия не попадет. Хотелось упасть на уже ставшую любимой мягкую кушетку, но Васька решительно двинулась к экранам и села на стул. Вспомнила свои прямые обязанности и первым делом проверила экран с индикаторами устройств. Но тут все как обычно. Несколько красных, остальные зеленые. Хотя вроде бы красных меньше, чем обычно. Или нет? Ладно, вначале главное задание, а потом она вернется к истории и проверит индикаторы во времени. Потом Васька развернула на одном из экранов изображение, которое транслировалось с камеры Данилы. Непрямой эфир, скорее фотографии, которые посылаются каждые несколько секунд. Но, в общем, свою функцию они выполняли. Данила летел по лесу, где ничего необычного не происходило. Все в порядке. Но теперь и своими делами можно заняться. Васька потерла ладошки, которые вдруг стали мокрыми, хотя она вроде бы не нервничала, и открыла архив. Искать было тяжело, слишком много материалов хранилось в архиве. Очень много. Его совсем не чистили и не настраивали. Удивительная беспечность. Вначале Васька думала просмотреть всю историю полетов сначала, но после того момента, на котором закончила в прошлый раз. Но не очень-то вышло. Даже при ускорении, уже через пару часов она поняла, что этот путь слишком длинный. Видео были одинаковым. Данила куда-то летел, оставлял корабль и днями на нем не появлялся. А когда появлялся, ничего не делал, только спал, сидел в пункте управления и иногда выходил в столовую. Половину времени у него гостили другие люди, которые в конце концов пропадали. Все. Тогда Васька вдруг подумала, что можно попробовать шерстить архив с конца. «Да, конечно, придется смотреть видео в обратном порядке. Это неудобно, но зато точно будет быстрее. Нужно всего лишь перемотать время до момента, когда Данила привез на корабль ее». Но тут Ваську ждал сюрприз. Оказалось, что съемки в последнее время не велись. Вероятно, корабль автоматически отключил все лишние функции с целью сохранения энергии для главных задач» или Данила отключил. В общем, файлы с последними датами были пустыми. Васька прощёлкивала их день за днём, поражаясь, как много дней, оказывается, прошло. А потом включилось видео. Васька смотрела в быстрой промотке, поэтому не сразу поняла, что там вообще происходит. Потом моргнула, зажмурилась, остановила видео. Из нескольких камер выбрала ту, которая показывала Данилу, и запустила сначала. Корабль падал. Другого объяснения не было. Он падал. Стены тряслись, взлетали и болтались из стороны в сторону вещи, закрепленные в стенных ячейках. Данила, который в это время быстро шел по коридору в пункт управления, вдруг потерял равновесие и навалился на стену. Откуда-то с другой стороны по коридору кубарем прокатился какой-то предмет, похожий на тяжелый ящик. Он сбил Данилу с ног, а когда тот свалился, остался лежать сверху. Васька от неожиданности вскрикнула, но оказалось это лишь начало. Вслед за первым ящиком с огромной скоростью покатились еще какие-то объемные и тяжелые штуки и завалили его так, что одни ноги торчали. Она просто онемела от ужаса. Нет, она знала, что-то произошло, но увидеть собственными глазами все равно было очень больно, будто она вместе с ним там находилась и получала все эти удары острыми углами и гранями. Он мог умереть, вот просто так, в один момент, ему могло пробить голову. Он мог остаться там навсегда. Как он вообще выжил? Один!» Потом все снова встряхнулось. Грохот, наверное, стоял ужасный. Вся груда ящиков подпрыгнула и снова приземлилась на Данилу. Тот не шевелился. Корабль замер, моргал свет, по коридору пол то ли пар, то ли дым. Мигала желтая сирена и красные огоньки. Васька с болью в сердце следила за Данилой. Он не шевелился. Нет, она, конечно, знала, что он выжил, еще недавно с ним разговаривала, и сейчас могла в любой момент повернуть голову и увидеть путь его полета на дуале. Но смотреть было тяжело и больно. Понимать, что тогда он мог там и остаться. На видео прошло несколько часов, на перемотке всего минут пятнадцать. Но Ваське, казалось, она чуть не посидела за это время. Данила не двигался, а она еле сдерживалась, чтобы не кричать. Хотелось поторопить, сказать «Ну давай, вставай, иди в медпункт, на карачках ползи, на животе, как угодно, главное доберись до медкапсулы». Васька так крепко вцепилась руками в стол, что пальцы свело, но она не обращала внимания, только смотрела вперед, считала каждую секунду и ждала. Потом стало сбоить запись. С кораблем при посадке явно что-то произошло. Наверное, именно тогда и отключилась связь. И видео. Корабль отрубил запись вместе с остальными побочными задачами. Но как же он дошел? Изображение вновь наладилось, но вряд ли надолго. Потом эта уродливая куча зашевелилась. Васька ничего не слышала, только собственное сердце, которое колотилось так громко, что практически вылетало наружу. Данила выбирался из-под вещей. Очень долго отталкивал то один, то другой ящик. Часто замирал на несколько минут, набираясь сил. Почему все эти вещи вообще оказались в коридоре? Почему они не были закреплены? Существуют же правила техники безопасности. Как Данила со всем своим опытом не учел такую простую вещь? Месяц. Он говорил, что летел месяц и думал, что Васьки больше нет в живых. Может, ему уже было не до правил безопасности? Картинка снова засбоила. Васька в отчаянии придвинулась к экрану, будто так можно что-то лучше рассмотреть сквозь помехи. Уже было непонятно, что и как он делает. Удалось только рассмотреть, как Данила, освободив руки, первым делом достает что-то из нагрудного кармана, открывает, как книжку, а потом прижимает к груди. Тут запись окончательно прервалась. Все, что было дальше, она не увидит васька сидела не жива ни мертва он пережил падение как они все но их студентов и курсантов было много а он был совершенно один раненый даже напоследок парой слов не с кем перекинуться не с кем попрощаться это ужасно но он выжил может то что она видела на накрест который использовал данила Но нет, он ведь прижимал что-то к груди прямо поверх одежды. Нанокрест используют на голой коже, да и достать его он вряд ли смог бы. Говорят, сейчас на рынке уже можно купить нечто похожее. Но до настоящего военного нанокреста этим устройством как пешком до Луны военные, зарегистрировавшие патент на это изобретение... Слишком много с него получали, чтобы просто продавать, даже дорого. Это на сегодняшний день была самая главная их фишка, часто позволяющая рисковать собой так, как не рискнет собой ни один наемник. Поэтому нет, это не нано-крест. Но что тогда? Нечто настолько важное, что Данила первым делом подумал не о здоровье, а об этой вот штуке. Васька сморщила лоб, потом перемотала видео и остановила на моменте, когда он вытащил эту вещь из кармана. Остановила и приблизила кадр. Включила графическую программу восстановления изображения. Результат ее не особо порадовал. Слишком темно и слишком много помех, так что программа мало чем помогла. Судя по восстановленной картинке, предмет был темного цвета, прямоугольный и тонкий. Но все же, это что-то знакомое. Васька точно у Данилы это видела. Не экран, нет, предмет гораздо меньше. Блокнот? Точно, это ведь блокнот. Был у него электронный блокнот с обложкой под темно-коричневую кожу из тех стилизованных под старину вещиц. Несколько страниц и стила, с которым можно было делать всякие записи, будто ручкой по бумаге. Потом выводить на страницы любую прошлую надпись и читать. И Этот блокнот был у Данилы всегда. Васька даже спрашивала, что это? Он сказал «Подарок. Ношу с собой. Привык». Васька тогда еще подумала, что «Подарок» довольно дорого выглядит». По сути, это была единственная дорогая вещь у Данилы. Даже его экран был в несколько раз дешевле. Но это было не ее дело, и, конечно, расспрашивать от чего так, она не стала. Васька отмотала на видео две последние минуты и запустила заново. Вот его рука, которую он вытащил из под ящика, оттолкнув его локтем. А вот он достал блокнот и неуклюже взял пальцами. «Открыл. Да, это он. А теперь нужно понять, где блокнот». Васька вскочила и стала ходить вокруг стола. Это помогало думать. Не так давно Данила при ней одевался. Форменные штаны для полетов очень удобные. С карманами, на завязках. В них блокнота точно не было. Дорогую сердцу вещь не станешь хранить в таком неподходящем месте. Футболка без карманов а вместо форменной куртки — рубашка. В общем, при нем блокнота не было. Да и зачем носить его везде с собой, если ты на собственном корабле, верно? Гораздо проще и надежнее положить его в какое-нибудь удобное место, где ценная вещь будет находиться в безопасности, а когда тебе захочется, ты можешь просто ее доставать и любоваться ею. Но почему на видео блокнот был у него в кармане? Ответ тот же. «Месяц одиночества. Возможно, Даниле нужно было хранить при себе что-то ценное, напоминающее о чем-то важном. Да, а когда он украл Ваську, ни разу с блокнотом не появлялся. Спрятал. Васька вскочила и принялась шарить в ящиках стола. На самом столе ничего не было». Только несколько листов бумаги, исписанных цифрами, салфетки и две кружки, одна пустая из-под кофе, вторая с водой. В ящиках хранилось много всякого хлама. И папки, и какие-то пластиковые декларации, стандартные и даже с красной полосой для территорий с ограниченными разрешениями полетов. Медикаменты, обычные таблетки, бинты и пластыри пластиковые коробки с леденцами и орешками, ручки, фломастеры и цветные карандаши. Зачем? Васька понятия не имела. Она никогда прежде не видела, чтобы Данила держал в руке фломастер или карандаш. Ну ладно, дальше шли ящики, набитые всякими бумажными и пластиковыми формами. Отчеты, запросы, прошения, даже признание о содеянном. Вопрос, зачем ему это на бумаге, когда давно уже вся бюрократия перекочевала в сеть? Ладно, не сейчас. Потом ящики со всякими мелочами. Проводами, зарядками, разъемами, батарейками и коробочки с канцелярскими принадлежностями. И совсем уж непонятные вещи. Куски то ли пластилина, то ли какой-то замазки. Цветные, расфасованные в целлофан васька проверила последний ящик и встала нет тут нет блокнота а если ну конечно личные вещи он не стал бы держать в пункте управления где бывают другие люди она сейчас не про себя просто на видео было много моментов когда на корабле находились другие люди соратники или пассажиры неважно но они все ходили где хотели «Вещь, которая дорога тебе, ты не станешь держать там, где ее может найти каждый любопытный, который сунул нос, куда не просит. Ты станешь держать ее в своей комнате, куда никто без разрешения не полезет». Васька развернулась к двери так стремительно, что побелела в глазах. Она остановилась, держась рукой за стол, и переждала головокружение». «Надо быть внимательнее. Ей уже не так просто, как прежде, скакать по коридору. Теперь ее сердце работает за двоих, и стоит об этом помнить». Передохнув, Васька пошла в каюту Данилы. Ее остановила бы закрытая дверь, но нет, дверь никто не запирал. И правда, зачем? Он же сам приволок Ваську на корабль. Не абы куда, а именно в свою каюту. Васька зашла, нетерпеливо осмотрелась. Данила не особо придерживался порядка. Кровать не застелена, вещи на полу, пыль на поверхностях. Но чего уж там, Васька тоже не особо его придерживалась. Нужно, кстати, как-то уже учиться придерживаться. Слуг тут нет и не будет. Так, конечно, прикроватные тумбочки — Правда, здесь вместо тумбочек были настенные блоки хранения, но это почти одно и то же. Васька подошла к блоку со стороны кровати, где обычно спал Данила, и открыла ящик. Единственное, что там лежало, блокнот в коричневой коже. Тот самый. «Неужели так просто?» Васька осторожно вынула блокнот. «Этой вещью Данила дорожит без сомнения». «Но почему? Кожа настолько хорошая, что даже скрипит, когда проводишь по ней пальцем. И пахнет!» Васька раскрыла блокнот. Внутри все стандартно. Странички включились и потребовали отпечаток пальцев, чтобы открыть доступ к записям. Конечно, Васькин отпечаток им не подошел. «Постой-ка! Но ведь он что-то доставал! Или нет?» Не просто смотрел на страницы, он что-то вытаскивал. Васька пролистала все странички, благо их было всего несколько штук. За обложкой последней она нашла фотографию. Пальцы дрожали, когда она вынимала фотографию и, держа обеими руками, рассматривала. Плотный пластик, противоударный, с тонкой защитой от повреждений. Такие фотографии делают на века» изображение было двойным состояло из двух картинок с верхней улыбалась васька широко солнечно и счастливо она даже сама не подозревала что умеет так счастливо улыбаться и что она была такая красивая данила снимал больше некому днем на улице солнце такое яркое что васька жмурится и морщинки вокруг глаз А вот внизу Васька глубоко вздохнула. Внизу было двое, мальчишка лет десяти и женщина. Эту женщину она так хорошо помнила. Она втайне мечтала, что та однажды вернется, что вдруг окажется, будто она Васькина настоящая мама, и она всегда будет рядом, заберет ее у отца, будет любить Ваську, баловать и обнимать, Так же, как обнимает этого мальчишку, Данила был довольно смешным в детстве, взъерошенный, словно воробей, и такой же непоседливый. Видно было, что он мечтает вскочить и убежать по своим делам, а не фотографироваться с матерью. Внешне они были совершенно не похожи. Видимо, Данила пошел в отца но что-то в свободных позах, во взгляде, в выражении лиц, которые словно лучились уверенностью в том, что мир прекрасен и справедлив, что правда всегда побеждает, это в них было общим».